Предварительный подсчет голосов. Неделю назад, во время бдения у гроба Бруно, их было двое — Афранио Портела и Эвандро Нунес-дос-Сантос. Теперь их стало трое. К ним присоединился Родриго и Насте В доме генерала, кроме упомянутых выше, появились Энрико Андраде, биограф Руя Барбозы, Рио Бранко, И Набука, и Фигей жуниор драматург, пьесы которого прежде оспариваемыми театрами исчезли с афиш после провозглашения нового государства. Они затрагивали социальные мотивы, и их герои, будь они из Древней Греции или из штата Сеара, отстаивали свободу и защищали права человека. Беседы в кулуарах с коллегами в дни, предшествовавшие и последующие за траурным собранием, дали возможность Афранио Портели насчитать восемь верных голосов в пользу генерала. Эванда гарантировал двенадцать, но поскольку старый литератор легко увлекался, его прогнозы не внушали доверия. Что же касается полковника, то, сделав расчеты и перерасчеты, Портелло пришел к заключению, что тот может располагать примерно 15 верными голосами. Причем, если он будет действовать быстро и решительно, это число может возрасти, и победа будет обеспечена. Но может и уменьшиться, если инициатива в оперативности, особенно в хитрости, перейдет приверженцам генерала Валдомира Морейры. В сумме Восемь голосов за генерала и 15 за полковника давали 23 голоса. Таким образом, из 39 избирателей оставалось 16, которых надо было завоевать во время избирательной кампании. Избирательной кампании, которую назовут битвой за Малый Трианон, когда факты перестанут быть фактами и превратятся в легенду. Никакого стеснения. «Только решительные действия и интриги!» Таков был лозунг, провозглашенный маэстро Афранио после первого подсчета голосов. При посещении генерала-романиста удивила одна деталь. Готовность, с какой кандидат согласился помериться силами с полковником Агнальдо Сампайо Перейрой. Будто только этого и ждал. Наверняка им надо было свести счеты». Из вполне понятного любопытства маэстро Портела собирался во время обеда, когда вино позволит нарушить нормы протокола, выяснить причины столь воинственного пыла. С тем, чтобы наметить план сражения и выполнить желание, высказанное Донной Разоренью «Я хочу видеть, как выглядит этот ваш генерал и его жена», Чету Морейра пригласили на обед в дом Портелы в обществе Эвандро и Родриго Инасио. Приглашение не относилось к Сесилии, но та проявила собственную инициативу. Она не собиралась упускать возможность познакомиться с аристократической виллой на Прая до Фламенго, так часто упоминавшейся Жасинто де Тормосом, Жилберто Тромповским и другими, пока еще малочисленными, но уже влиятельными светскими хроникерами не говоря уж о том, что этот доктор Родриго с внешностью испанского идальго в своей английской спортивной куртке с седыми висками и ухоженными руками занимал уже много дней воображение Сесилии, заставляя ее вздыхать. Ах, мечты Сесилии, если бы только можно было их поведать, превратили бы это небольшое и сугубо академическое повествование в сенсационный бестселлер.